Глава 12 Будильник назойливо верещал, ворвая меня из сна. Вчерашняя охота на теней хоть и прошла успешно, да изрядно вымотала.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 Не успел я толком проснуться, как раздался резкий звонок телефона. Я, чертыхаясь, потянулся за телефоном. На экране высветился номер скалы. «Теодор, у нас ЧП. В центре Вадуса. Что-то странное». «Опять? Да сколько ж можно?» — подумал я с тоской. «Странное?» — спросил я, с трудом подавляя зивок. «Что случилось?» «Сам не понимаю». «Какой-то столб. Огромный, черный. Говорят, из теневого пролома вылез». «Стоп?» — я нахмурился. «Ладно, дядя Кир, выезжаю». Через полчаса мы с Борей уже были на месте. Центральная площадь Вадутца была отцеплена гвардейцами и полицейскими. За ограждениями толпились люди. Полицейские, военные, журналисты.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 Я протолкался сквозь толпу и увидел его. Огромный черный обелиск высотой почти в 3 метра. Он стоял прямо посреди площади, как мрачный монумент, излучая темную энергию. Активировав дар, я попытался просканировать его, но ничего. Камень, словно черная дыра, поглощал мою энергию, не отдавая ничего взамен. Ни информации, ни эмоций, ни даже намека на свою природу. «Да чтоб тебя!» — прошептал я, чувствуя, как по спине стекают капельки холодного пота. «Это что еще за штука такая?» Теодор, ко мне подошел скала, отгоняя от меня назойливых журналистов. «Есть какие-нибудь мысли?» «Пока нет, дядя Кир, ответил я. «С таким я еще не сталкивался!» К нам подбежал один из офицеров.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 Но и признание властелина, он заметил ее, и, что самое главное, оценил ее преданность теперь она оказалась еще на один шаг ближе к своей цели. Сука, как же больно! прохрипела Иша, с трудом разлепляя губы. Чтоб вас всех! Она попыталась приподняться, но тут же свалилась обратно на подушки, застанав от боли, которая пронзила ее тело. А ты!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 «Я хочу все видеть!» На большом экране, установленном напротив кровати, появилось изображение центральной площади Вадуца. Аиша, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Ее подарок Вавилонскому — огромный теневой обелиск, излучающий темную энергию, стоял посреди площади, как мрачный монументный памятник. И тут в кадр въехал скоробей.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 — спросила одна из них, поддерживая Аишу под руку. «Сколько сейчас лунных теней находится на площади Вадутца?» Аиша с трудом выдохнула вопрос. Ее голос дрожал от слабости. «Две госпожа», — ответила одна из телохранительниц, в голову. Аиша сжала кулаки, когти впились в ладони, оставляя кровавые следы. Она глубоко вздохнула, собирая остатки сил, и проговорила чеканья каждое слово.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 Темные пятна заплясали перед глазами Аиши, а тело охватила новая волна слабости. Она попыталась что-то сказать, но из горла вырвался лишь слабый хрип, ее веки сомкнулись, и она провалилась без памятства, теряя связь с реальностью. Дом, милый дом, точнее, подвал усадьбы.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 Вскоре они превратились в длинное острое копье. Нефрит, конечно, не был таким мощным, как сущность света, но все равно мог помочь. Он безжалостно пожирал теневую энергию, но и сам распадался при этом. Я повторил этот фокус несколько раз, создав целый арсенал нефритовых копий. Затем аккуратно, но резко вонзил одно из них в теневой обелиск. В то же мгновение, как я и ожидал, комната осветилась зеленоватым светом.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 КИЛОМЕТРЕ ОТ УСАДЬБЫ ВАВИЛОНСКИХ Капитан гвардии Андрей Абрамов по прозвищу Бирюк не любил бездействовать, особенно когда его командир, скала, приказала отступить на безопасное расстояние и просто наблюдать. «Какое к черту наблюдение, когда их господин Теодор притащил в усадьбу теневую бомбу?» «Бинокль!» — рявкнул Бирюк, протягивая руку. «Молоденький гвардеец...» только месяц, как принятые в ряды элитного подразделения Родова и подскочил, как ужаленный уж и протянул капитану высокотехнологичный прибор ночного видения. «А нормальный бинокль где?» «Так это и есть нормальный, господин капитан. новейшая разработка, с тепловизором и...» «Да мне плевать на тепловизор! Как я, по-твоему, должен разглядеть теневую энергию через эту штуковину? Тащи тот, что нам дали тенеборцы!»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 Невысокий, но крепкий, как дуб ветеран по кличке Кремень. Боюсь, скоро мы все узнаем, каково это. Быть испаренными в одну секунду. «Да ладно тебе каркать!» — поморщился третий гвардеец. «Господин же не такой дурак, как ты, в конце концов!» «Заткнулись все!» — прошепел Бирюк, наконец получив от дрожащего гвардейца артефактный бинокль. Он поднес бинокль к глазам и замер.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 Они огибали стены дома, как живые щупальца, и тянулись вверх, к ночному небу. «Это... это же нормально?» — с надеждой спросил молодой гвардеец. «А сам как думаешь?» «Святые угодники!» «Да ну просто...» Договорить да он не успел. Внезапно тихая ночь разорвалась от оглушительного гула, похожего на звук тысячи колоколов, и земля под ногами гвардейца вздрогнула. Ложись!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 Скала поморщился. Осмотрел пространство вокруг. Вроде все чисто. Но какая-то муть витала в воздухе. Что-то неприятное, мутное, как осадок на дне бочки с вином. «Вперед!» Внезапно раздалось тихое шипение за его спиной. Скала мгновенно напрягся, но среагировать не успел. Две тени метнулись к нему одновременно, сливаясь с сумерками, опускавшимися на город.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 холодные и безжалостные. Первая держала в руках странный серповидный кинжал с изогнутым лезвием. Вторая сжимала в ладонях короткие клинки. Лунные тени молнии, пронеслось в голове скалы. «Госпожа Шлет, привет!» произнесла одна из них, делая выпад вперед. Скала выстрелил, но женщина с невероятной гибкостью уклонилась, будто предвидела траекторию пули.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 «Знаете, в чем ваша проблема, девочки? Вы слишком предсказуемы!» Он активировал свой дар. Его тело тут же окутал сияющий энергетический щит. «Он сильный, одаренный, прошипела одна из нападавших. Скала громко рассмеялся. «Но вы идиотки!» — он сделал шаг вперед. «А теперь пора танцевать!» Он двинулся вперед с неожиданной для такого исполина скоростью. Меч свистнул в воздухе, и одна из теней едва успела отклониться. Лезвие срезало прядь ее волос. «Он быстрее, чем кажется. Удары вместе!» Они атаковали одновременно, сверкая клинками, как два смертоносных призрака. Но скала в своей боевой форме казался практически неуязвимым. Удары скользили по его доспеху, оставляя лишь мелкие царапины. Он неторопливо отбивал атаки, словно играючи. Мои новобранцы и то шестрея! прохрипел он, перехватывая руку одной из нападавших и с хрустом ломая ее запястье. Женщина закричала, но тут же вырвалась, оставив в каменной хватке скалы клинок. Вторая атаковала со спины цель сочленения брони, где виднелась рана на бедре. Ее кинжал пробил щит и нашел цель. Скала зарычала от боли.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 «Вы опоздали!» — проворчал скала, медленно сползая на землю. Бойцы Альфа мгновенно рассредоточились по площади, осматривая каждый угол. Двое подбежали к скале, один достал аптечку. «Кто?» — послышался раскатистый механический голос ободдона. «Лунные тени. Две штуки. Хотели мою голову!» Скала пожал плечами, будто речь шла о чем-то обыденном. «Не вышло!»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 Каждое слово звучало, как удар колокола. «Остынь, приятель!» — устало усмехнулся Скала. «Нужна связь с Теодором. Что-то мне подсказывает, что эта атака — только начало». Он посмотрел в небо, туда, где в нескольких километрах от города находилась усадьба Уилонских. И словно в ответ на его мысли, там, на горизонте, вспыхнуло темное сияние, похожее на обратную молнию. Не с неба на землю, а с земли в небо. «Ух ты, во что ты там опять выляпался?